Глава 31. Какой пожар? удивился Рэджос. Значит, он меня не вспомнил. Мне почему-то казалось, что это не так. Но откуда тогда он догадывается о моей способности? В детстве я действительно сталкивался с пожаром. Не дождавшись моего ответа, медленно, словно нехотя, заговорил Рэджос. Мы с братом пытались улучшить артефакт, толком не понимая его устройства. «Бесстрашные мы были тогда, конечно, и вообще не думали о последствиях. Я сжала кулаки до боли, для них это было детскими играми, а для меня обернулось поломанной жизнью. И если бы не новые родители, отправилась бы я в приют, и все было бы еще хуже. Хорошо, хоть Реджиус сейчас понимает всю их с братом глупость, но мне от этого не легче». Он прикрыл глаза коснулся лбом моего лба и продолжил. Мы едва отошли на два шага, как он вспыхнул. Огонь был необычным и разгорался моментально. Как будто какой-то стихийник ему помогал. Но доказательств этому так и не нашли. Мы тогда испугались, принялись бегать по дому и кричать о пожаре. Я поднялся на второй этаж, потому что помнил, что там любила играть дочь экономки. И в этот раз она тоже была там. Выглядывала в окно, чтобы понять, что происходит. Я почти вывел девочку, но стены комнаты вдруг охватило огнем. Мы оказались в ловушке. И ты не хотел использовать магию, потому что боялся иссушить источник. Продолжила я. Но я уговорила тебя. Реджиус удивился. Значит, действительно не узнал. С грустью подумала я. Он помолчал немного, тепло улыбнулся и крепче обнял меня. «Я не был уверен, что это была ты», — признался он. «Плохо помнил твое лицо, но общее впечатление. Когда я очнулся, то мне показалось, что я вижу ангела. А потом ты куда-то исчезла. Резерв снова был наполнен энергией. Опасности больше не было. Я потом искал тебя». «Как ты оказалась приемной дочерью Алиандов?» Последнюю фразу он сказал с досадой. «Папа почти сразу меня забрал. Ведь мои родители погибли в тот день». «Как?» Отстранившись, посмотрел на меня Реджелс. «Насколько я помню, чудом никто не погиб. Жертв не было». Секунду я оторопело смотрела на Реджелса. «Как? Он не помнит моих родителей?» Все же Алианды были правы насчет Ловионов. Ты уверен? Да. Но если хочешь, я напишу в поместье и узнаю точно. Хочу. Это важно. Я никак не могла вспомнить то, что было сразу после пожара. Видимо, из-за шока от потери родителей эти воспоминания стерлись. Только с момента, как я попала в дом Алианд, воспоминания снова шли своим чередом. Я узнаю. Он поцеловал меня в макушку и отстранился. Нужные для курсовой книги в дальнем углу слева. До встречи после занятий. Нехотя разомкнув объятия, реджиус коротко поцеловал меня и ушел. Я осталась стоять находясь в прострации от нашего разговора и запутанных чувств. Очнувшись все же дошла до нужного раздела и набрала небольшую стопку книг. Садиться за курсовую не хотелось, На самом деле я немного боялась того, что могу узнать о прошлом таких же, как я. По рассказам отца их не щадили, и подробности могли бы меня шокировать. В тишине, примерном тикании настенных библиотечных часов, я нашла параграфы о магах-усилителях в устаревшем учебнике истории. Все же для студентов об этом не будут писать о жестокостях слишком уж подробно. И с каждым предложением я недоумевала все больше от того, Насколько то, что я знала, расходилось с версией из учебника. Никакой травли, убийств, преследования или тюрьмы. Способность не считалась запрещенной, по крайней мере, поначалу. Маги-усилители ценились, как ангелы-целители, были в почете и работали в королевской службе. Что же произошло, что теперь о них никто не знает?